Когда мистер Боффин вернулся в столовую, мистер и миссис Лэммл по-прежнему стояли у стола, каждый на своем месте. Я берусь вернуть мисс Потснап, ее деньги и ожерелье. Надеюсь, мистер Боффин, вы не станете открывать ей глаза на истинные качества ее друга? нет. Может, я попытаюсь намекнуть у них дома, что ей нужен добрый, заботливый руководитель, но больше ни ее родители, ни она сама ничего от меня не услышат. Мистер и миссис Боффин, вряд ли кто другой на вашем месте, принимая во внимание все обстоятельства, пощадил бы меня и проявил бы ко мне столько снисхождения». Вы не откажетесь принять мою благодарность. Тогда позвольте мне сказать, что я очень благодарна вам обоим. Софрония, вы кажется расчувствовались. Знаете, дорогой сэр, если миссис Лэмл и расчувствовалась, ничего дурного тут нет. При много вам благодарен. Но пусть она сама это подтвердит, потому что я сам готов расчувствоваться, глядя, как вы, мистер Боффин, распорядились ожерельем и деньгами. Наша маленькая Джорджана была права. Три бумажки по пять фунтов лучше, чем ничего. И если продать ожерелье, «На эти деньги можно кое-что приобрести, если продать!» Альфред проследил алчным взглядом и за ожерельем, и за банкнотами, которые исчезли в боковом кармане мистера Бофина. Потом не то с раздражением, не то с издевкой посмотрел на жену. И «Миссис Лэммл рисовала кончиком зонта по узорной парчевой скатерти». и на скатерть из ее глаз капали слезы. Чарт бы побрал эту женщину! Она и на самом деле расчувствовалась. Она вышла из комнаты, он последовал за ней. Мистер и миссис Бофин не совладали со своим любопытством и, осторожно подняв оконную раму, долго смотрели им вслед. Улица была длинная, и супруги шествовали по ней с гордым видом, под руку и молчали. Дав волю воображению, можно было бы увидеть в этой чите пристыженных мошенников, скованных невидимыми наручниками. Но при более трезвой оценке они показались бы просто людьми, которые смертельно устали друг от друга, сами от себя и от всего, что есть в мире». И повернув за угол, они как будто и на самом деле исчезли из этого мира, во всяком случае для мистера и миссис Боффин, так как старичкам больше не пришлось встречаться с супругами Лэмл.